Посреди ночи Ваймс, который некоторое время слушал шум прибоя, спросил э, «Ты спишь, дорогая?» Не получив ответа, он, как это обычно делается, немного повысил голос и повторил «Ты спишь, дорогая?» «Нет, Сэм, уже не сплю» Ваймс уставился в потолок э, «Мне интересно, получится ли?» «Ну конечно! Все полны энтузиазма и заинтригованы! Я нажала настолько рычагов, что никакой бесорганайзер бы за мной не угнался! Не беспокойся! А у тебя какие успехи?» На потолке сидел Геккон. «В ангморпорке их не увидишь!» Геккон смотрел на Ваймса яркими глазами. Вайм сказал, «Ну, это более или менее стандартная процедура!» Он неуютно заерзал и Геккон удрал в угол. «Впрочем, я немного волнуюсь!» «Большая часть того, что я сделал, вполне законна, но кое-что, так сказать, получилось спонтанно». «Ты просто проложил для закона путь, Сэм. Цель оправдывает средства». «Боюсь, множество дурных людей оправдали свои поступки этими словами, дорогая». Сибилла протянула руку под одеялом и дотронулась до мужа. «Не вижу причин, отчего хороший человек не может оправдать ими благой поступок. Не волнуйся, Сэм». «Женская логика», – подумал Сэм. «Все будет хорошо, потому что должно быть хорошо. Проблема в том, что реальная жизнь намного сложнее, и плевать она хотела на бумажке». Вамс некоторое время уютно дремал, а потом услышал, как Сибила шепотом спросила. «Он ведь не сбежит, правда, Сэм?» «Ты сказал, он умеет обращаться с замками». «Ну, в Щеботанской тюрьме замки надежные» и за ним постоянно наблюдает охранник, а в Авангморпорг его повезут экстренно и с вооруженным конвоем. Не представляю себе обстоятельства, при которых он мог бы улизнуть. В конце концов, здешние ребята сами хотят проделать все как положено. Держу пари, они уж начистят доспехи, чтоб блестели как серебро. Они намерены меня впечатлить, понимаешь? Не беспокойся, я уверен, что ничего не случится. Они спокойно лежали рядом, наконец, своим сказал... «Куратор зоопарка очень хвалил юного Сэма», – Сибилла сонно пробормотала. «Может быть, он станет вторым Вулстропом, но, надеюсь, у него будет черта, которая у Вулстропа отсутствовала, а именно здравый смысл». «Что бы он ни делал», – сказал Сэм Ваймс, – «я не сомневаюсь, что у парнишки прекрасно получится». «Значит, он станет Сэмом Ваймсом», – произнесла Сибилла. «А теперь давай спать, а?